связь повинности и звание занятием указанной в судебнике 1550 года он отличает по земельные обязанности крестьянина отличных которыми обыкновенно сопровождался но не обуславливался по земельный договор